Часть 2. Супер 8. Глава 1. Остров Марио. Япония и Фемиком. Для производителей игр в США настали тяжелые времена. Калика разорилась, Милтон Брэдли сильно просела после запуска Vectrex, ее поглотила компания Hasbro, которая не имела никакого отношения к видеоиграм. Матл понесла миллионные убытки из-за провала консоли Intellivision вернулась к продажам кукол Барби и машинок Hot Wheels. Atari, которой владела Warner, была распродана по частям, о чем писал Скотт Коэн в своей книге «Zep the Rise and Fall of Atari». По-прежнему неплохо продавались Commodore 64 и Apple II. Пальма первенства в сфере домашнего гейминга перешла к ним. Компании вроде EA – Epyx и Microprose становились для компьютерного рынка тем же, чем в свое время была Atari для консольного. Заполняя пустоту, вверх подскочили продажи видеомагнитофонов. Крах игровой индустрии в Америке никак не затронул Японию. Он скорее помог ей. Японские ритейлеры закупали совсем небольшое количество консолей от американских компаний, и поэтому теперь радостно потирали руки. Все эти заокеанские калика и векторекс в Японии были всего лишь диковинками и представляли такую же конкуренцию местным системам, как горох с васаби и чипсом Даритос в Штатах. Выжженная земля игровой индустрии давала Нинтендо уникальную возможность выйти на многомиллиардный рынок, пока остальные его участники лежат с пробитыми головами после неудачной мексиканской перестрелки. По поручению президента компании Хироси Ямаути, Инженеры Nintendo уже несколько лет работали над собственным компьютером, начав разработку еще до того, как Сигеру Миемото взялся перекраивать Рейдерскоб. Ямаути одно время решил приобрести права и брендировать Calico Vision. но Калика желала, чтобы Nintendo реализовывала их консоли оптом и по небольшой цене за штуку. Нет уж, спасибо, Калико-сан. Система Nintendo основывалась на превосходной консоли. Atari 2600, в который стоял процессор Motorola 6507, урезанная версия чипа 6502. Nintendo дополнила его специальным сопроцессором от компании Ricoh для вывода звука, регистрации сигналов с контроллера и отображения трехцветных спрайтов. Восьмибитный сопроцессор обрабатывал графику и звук настолько хорошо, насколько, в принципе, было возможно, а ведь ему предстояло тянуть «Донки Конг», обладая лишь таликой мощности аркадного автомата. Вместо джойстика семейный компьютер от Nintendo, сокращенно Famicom, предлагал одну из разработок и Йокои» для линейки Game and Watch, геймпад с крестовиной. Джойстики после длительного использования часто выходили из строя. Плоский диск контроллера Intellivision показывал себя лучше, но все еще не давал нужного тактильного отклика. Будущее было за крестовиной. Кроме нее на геймпаде располагались лишь две квадратные кнопки. Такой скромный набор элементов побуждал разработчиков создавать не слишком требовательные для потребителей игры. Контроллер вышел простым, элегантным и удобным для работы дизайнеров. Ямаути так поверил в Famicom, что даже распустил подразделение, отвечавшие за игры для аркадных автоматов. Все для того, чтобы сфокусироваться на консоли. Ее цена стала одним из камней преткновения для Ямаути. Famicom должна стоить дешево, дешевле, чем любое другое предложение на рынке. В конце концов, компьютеры Лиса, от Apple и Стар от Xerox, передовые системы, провалились именно из-за пятизначного ценника. Ямаути фактически требовал, чтобы цена Famicom не превышала 10 тысяч йен или 75 долларов, и при этом хотел, чтобы консоли окупались. Это казалось несбыточной мечтой. Благодаря модели двухкомпонентного ценообразования убить двух зайцев разом. Такую модель придумали еще в Джилет. За саму бритву покупатель платит один раз, но вот лезвие ему придется покупать постоянно. Однако Ямаути хотел получать прибыль и с консолей, и с игр. Задача не самая простая. К 1983 году линейка Game Watch насчитывала десятки игр. Дисплей стал заметно шире, появились даже модели с двумя экранами. В основном это были оригинальные игры, но время от времени на устройство заглядывали персонажи вроде Снупи, Микки Мауса и Дональда Дака. Сама Nintendo удачно портировала аркадные хиты Donkey Kong и Donkey Kong Jr., сделав версии с одним уровнем. Марио в 1983 году стал героем трех игр Game and Watch, примерив на себя три разные профессии. В «Марио's Cement Factory» ему удалось вернуть доверие прораба и вернуться на стройку замешивать цемент в бетономешалках. В порте «Марио Brothers разработчики отошли от оригинальной концепции про канализацию, поэтому Марио и Луиджи работали на фабрике по производству бутылок. На Commodore 64 эта игра вышла под названием Mario Bros. 2, а в Mario's Bombs Away Mario перевоплотился в профессионального командоса, который забрасывал позиции неприятеля зажигательными бомбами. Все три игры, мимото никак не участвовал в их разработке, ясно показывали, каким Нинтендо видела своего героя — мультяшным работягой, который постоянно влипает в напряженные ситуации. Никому из игроков, Миккин Дональд, не пришло бы в голову спросить, разве Микки Маус раньше не был учеником волшебника? Почему он вдруг стал пожарным? Парню явно стоит сосредоточиться на карьере. Микки Маус — это символ Дисней. И Марио стал таким же символом для Nintendo. Поэтому в компании предпочли забыть, что в «Донки Конг Джуниор» Марио вообще-то выступал в роли злодея, Теперь он двумя ногами залезал в любые неприятные ситуации, которые для него приготовила Nintendo, будь то война, монстры или управление логистическими поставками. В это время отец Марио, Миемото, тоже искал себя. После «Марио Бразерс» он занялся игрой под названием Devil World, которая, в отличие от всех остальных его проектов, никогда не выходила в Америке. Действие игры разворачивалось в лабиринте, а интересной особенностью стало то, что враги не просто охотились за героем, но еще и могли двигать стены. Но игра не появилась на прилавках американских магазинов по другой причине. По сюжету дракон по имени Тамагон спускался в преисподнюю, намереваясь убить сатану. Вместо абстрактных точек, как в Пакман, в игре предлагалось собирать кресты и Библии. Для индустрии, которую некоторые фанатики называли порождением бесов, игра про дьявола, пусть и в роли антагониста, уже чересчур. Чтобы обеспечить новую консоль играми, нужен был толчок. Nintendo очень преуспела в искусстве немоваси, в переводе с японского «выкапывание корней дерева для последующей пересадки». Нимаваси можно применить и к бизнесу, в том смысле, что для него тоже важно подготовить почву. В случае с Nintendo концепция анимоваси предусматривала, что у консоли должно быть много игр уже на старте и еще больше на подходе. Иначе компанию ждет закономерный провал, как это произошло с американскими консолями, которые обрушили рынок из-за низкого качества игр. А ведь еще эти игры должны отличаться от аркадных собратьев, чтобы не заканчиваться настолько же быстро. После завершения Devil World Миемото получил повышение. Все это время он работал вместе со своим наставником Гумпеем Йокой, который трудился над играми Game Watch и параллельно присматривал за разработкой продолжения «Донки Конг». Но Ямаути решил, что Йокои должен сконцентрироваться только на Game Watch. Это была идея самого Йокои, Да и к тому же, каждая новая игра приносила Nintendo горы прибыли. А лохматый самородок Миямота, по мнению президента компании, Вполне созрел для должности руководителя. Сам геймдизайнер считает, что Ямаути видел в нем своего приемного сына или внука. Миемото официально вернулся к роли продюсера в своей новой должности. Он никогда не учился на программиста. Его таланты заключались в другом. Все, что Миемото требовалось, это уметь объяснить, чего он хочет, как именно и что для этого нужно сделать. Как и в случае с Марио, если ты хорош в чем-то, это не значит, что тебя некому заменить. Стиль управления Йокои строился на постоянном подбадривании. Как писали в однажды он сказал будущему дизайнеру «Метроид Йосио Сакамото, если ты можешь нарисовать арт, то и с игрой справишься». Мимото подхватил эту стратегию и между кнутом и пряником всегда выбирал пряник. Его лидерские качества оказались лучше организаторских. Ему приходилось постоянно полагаться на помощника, просто чтобы не забывать о важных делах. Новым геймдизайнером мимото назначил своего протеже по имени Кадзуаки Марита. Ему самому в 30 с небольшим лет пришлось принять роль наставника. Первым проектом команды стала игра Ice Climber, вариация Mario Bros. в полярном сеттинге. Несмотря на то, что Попа и Нана, двум милым детям-эскимосам, приходилось карабкаться вверх, Игра то и дело норовила спланировать с ними вниз. В высоту уровень достигал пяти экранов. Падение с высоты до нижней границы экрана было смертельным. Также Миимото спродюсировал игру с горизонтальной прокруткой x side Bike, которая в качестве фишки использовала один из нюансов мотокросса — перегрев. Миимото не водил машину, а добирался до работы на велосипеде, так что ему было интересно поучаствовать в проекте про двухколесный транспорт. Обе кнопки отвечали за разгон. А. Просто разгоняла мотоцикл. Б. включала ревущий турбонаддув. Используешь его слишком часто — поджаришь мотоцикл. Слишком редко — отстанешь от остальных. 13 июля 1983 года Famicom вышла в Японии. В комплект входили два проводных контроллера и сама консоль белобордового цвета с двумя вертикальными слотами для них. На геймпаде первого игрока располагались кнопки «Старт» и Select, а кабель питания выходил с левой стороны. Зато геймпад второго игрока с кабелем справа обладал встроенным микрофоном. Famicom работала с игровыми картриджами, которые вставлялись в слот в верхней части корпуса и поддерживала расширение для работы с дисками и модемом. Именно так — поддержка модема в 1983 году. Интернет-провайдер America Онлайн, который тогда назывался GameLine, начал свою работу в 1983 году как онлайн-сервис для Atari 2600. На старте для Famicom вышли три игры, портированные с аркадных автоматов Nintendo — Donkey Kong, Donkey Kong Jr. и Popeye. Еще десятки были в разработке. Игрокам предлагали не какую-нибудь аркаду под одну единственную игру или старую коробку с проводами, Нет, они получали полноценный компьютер. Хотя Ямаути планировал выставить ценник ниже 10 тысяч йен, в магазинах консоль продавалась за 14 тысяч. Но для такого устройства это все равно было дешево и стимулировало спрос. Однако потом Фемиком начали выходить из строя. Разумеется, произвести компьютер непросто. Всего лишь одна оплошность с каким-нибудь маленьким чипом могла привести к зависанию или вылету игры прямо посреди прохождения. Отчеты о неисправностях приходили со всей Японии. Как выяснилось, проблема заключалась в партии неисправных чипов. Nintendo выпустила на рынок продукт с браком. Когда это поняли продавцы, то сразу же убрали Famicom с полок магазинов. Nintendo никогда не промышляла некачественной продукцией, не собиралась так поступать и на этот раз. Помня о компании по отзыву препарата Тейленола после всеобщей паники, Ямаути принял решение отозвать каждую Famicom, даже исправные консоли. Все покупатели могли отослать свою приставку и получить бесплатный ремонт. Nintendo заменяла не бракованный чип, а сразу материнскую плату со всей системой. Ямаути знал, что у компании хватит денег, чтобы пересобрать каждый произведенный и проданный экземпляр. Вопрос лишь в том, захотят ли люди продолжать покупать Famicom после отзывной кампании и вернется ли консоль на прилавке. Провал подобной кампании навсегда похоронит бренд, а успех хм, даст свои преимущества. Осторожность действительно принесла плоды. Японские ритейлеры оценили по достоинству, что в мире, наконец, нашлась технологическая компания которая не побоялась взять ответственность за собственные ошибки и безвозмездно исправить их. Nintendo поступает подобным образом и по сей день, вплоть до переклеивания детских наклеек на новую консоль, если не удалось отремонтировать старую. Продажи оставались отличными на протяжении всего 1983 года. Nintendo продала полмиллиона консолей, а Sharp запустила в производство телевизоры со встроенной Famicom. А благодаря новым играм, которыми занимался Мимота, приставка от Nintendo к 1984 году стала самой продаваемой в Японии, разойдясь тиражом уже в 3 миллиона экземпляров. Ямаути даже придумал, как без особых затрат подстегнуть бизнес аркадных игр. Произведенные автоматы Donkey Kong и Mario Brothers начали переделывать в корпусы Nintendo VS с улучшенными тайтлами от Famicom. Поменять игру было так же просто, как пополнить автомат со снеками. Эту же идею использовали для серии аркадных автоматов PlayChoice. Для новой консоли игры производил не только Миемота. Ямаути поделил всех разработчиков компании на три отдела. А управлять ими поставил трех даймё. Даймё — титул феодала в средневековой Японии, выше которого располагался только Сёгун. Ямаути в этой метафоре, само собой, был Сёгуном. Они занимались разработкой игр, устройств, аксессуаров и всего, что необходимо. Гумпе и Йокои назначили главой первого отдела. Масаюки Уэмура, который разработал Famicom, возглавил второй. Геньо Такеда, чуть позже он создаст систему резервного питания от батарейки для NES, стал руководителем третьего. И все они имели опыт в разработке аппаратной части, а не программной. В 1984 году Миэмото была дарована честь сформировать четвертый отдел компании. Как даймё, он теперь должен сплотить подчиненных и мотивировать делать самые прибыльные и продвинутые продукты, чтобы сёгун, <coughs> то есть президент, остался доволен. Ямаути Сама, даже не Ямаути Сан, нравилось исполнять роль судьи. Ни одна игра не могла увидеть свет без его разрешения. Его шестое чувство безошибочно подсказывало, какой продукт и на каком рынке будет хорошо продаваться. Поразительно, что при этом Ямаути даже не играл в саму игру, а всего лишь просматривал пару минут геймплея. Может, в контексте и Nintendo, и самого Ямаути это прозвучит дико, но на ум сразу приходит образ наркобарона, который зарекся пробовать свой товар. В одном из отделов соперников миямота Решили создать игру под названием «Рэккен Крю», и Миэмото одолжил им Марио и Луиджи в качестве персонажей. Братья стали строителями, которым нужно вынести с сотни уровней весь цемент и кирпич, да еще и в правильном порядке. Игра задумывалась как головоломка, поэтому Марио и Луиджи здесь не умеют прыгать. Для этой роли Марио сменил имидж, голову он прикрыл каской, Вместо комбинезона надел красную безрукавку и подстриг усы, чтобы походить на Тома Селика. В качестве бонусного персонажа Марио появлялся в пинбол от Nintendo, где на дополнительном уровне в стиле breakout ему нужно спасти Полину. В «Тетрис», еще одной игре из стартовой линейки консоли, он выступал судьей и оценивал собранные линии. Не забыл заглянуть и в «Донки Конг Хокки». Вместе с «Донки Конгом» они гоняли по льду шайбу и тот, кто окажется проворнее, забивал гол. Еще Марио поучаствовал в игре Mario Bros. Special, вышла только в Японии, которая представляет собой неловкий порт Mario Bros., сделанный Hudson Soft, и в игре F1 Race, там он давал отмашку болидам Формулы 1. В Панчбол Mario Bros. еще одной неудачной попытки Hudson Soft адаптировать Mario Bros., Марио, естественно, тоже появился и в этот раз. Как и следовало ожидать, бил по мячу. А еще он сидел в зрительном зале в аркадной игре ⁇ Punch-Out. Проще перечислить игры Nintendo того времени, в которых Марио не было. Это философия Микки Мауса, не иначе. Разве кто-то еще помнил Микки как персонажа мультфильма? Или как отдельную личность? Нет, Микки Маус стал просто маскотом. Широкой улыбкой и пары ушей. Вот у Дональда Дака. У него имелась своя личность, у Гуфи тоже. Марио оказался жертвой промывки мозгов. То немногое, что у него оставалось: умение прыгать, геройство, пышные усы, профессия плотника, было безжалостно переписано. Попытки Nintendo поддерживать расплывчатый образ Марио не могли принести долгосрочного результата. Можно пойти по пути Hello Kitty от Сан-Рио и превратить персонажа в абстрактную оболочку без содержания. Или выбрать путь бани и создать яркого конкретного героя. Но чтобы выжить, Марио нужна была своя изюминка. Вспомните легенды из цикла о короле Артуре, сказания о его отце Утере, связь Ланселота с женой короля, поиски священного Грааля. Их много, но все помнят самого короля Артура. Он прослыл величайшим правителем Англии. Несмотря на очевидные противоречия, как Артур мог вытащить экскалибур из камня, если уже получил меч из рук владычицу озера? Его характер остается неизменным. Если Марио собирался оставаться путеводной звездой Нинтендо, ему нужен был постоянный нарратив. Не очередная нелепая должность в сфере легкой промышленности, а собственный мир.